А то я было подумал, что ты имеешь в виду больных со статус эпилептикус. Харви ничего не сказал. Глава 25. Среда, 24 октября. Клиника принца-регента располагалась на Взгорье, в полумире от скалистых утесов на восточной окраине Брайтона. Из палат, выходивших на юг через крыши домов в викторианском стиле, открывался великолепный вид на ломанш, а из северных окон была видна деловая часть города и Брайтонский подром. Большинство же окон было обращено на запад, на промышленную зону, и на восток, на многоэтажный госпитальный гараж. Клиника начала свое существование в начале XIX века как приют для инвалидов морского флота. С постоянными достройками каждой десятилетия приют вырос в самую большую провинциальную больницу в Англии, а со студенческим крылом имени принцессы Уэльской, хорошо вписавшимся в общую конструкцию комплекса, он вскоре стал полностью оперившейся учебной клиникой Суссекского университета. В центральной линике было мрачное здание серого камня, скрытое шифером крыши и портиком, по одну сторону которого стояла позеленевшая статуя принца Регента, а по другую — столь же позеленевшая статуя королевы Виктории. По обеим сторонам тянулись разнородные здания, соединенные друг с другом коридорами без окон и переходами, где разместились магазины, наиболее старые палаты и всевозможные конторы. На задворках располагались прачечная, морг и отделение патологии, а также несколько научно-исследовательских лабораторий и незаметное здание, где содержались животные. А еще дальше крыло королевы Елизаветы II, мрачная двенадцатиэтажная башня. Там находились общие палаты, отделение интенсивной терапии, родильное отделение и блок из девяти операционных. Больницы выводили Кэт из душевного равновесия. Они вызывали воспоминания и страхи, которые она предпочла бы забыть. Они напоминали ей о собственной смертности. А жизнь и без того считала она небезопасная штука. Ей не нравились ни больничные здания, ни запахи в них, ни беспомощность больных. В детстве она дважды попадала в больницу в Бостоне. Один раз, когда ей было семь лет, для удаления миндалин, и в десять лет на операцию аппендицита. Врачи, так же, как и сестры, относились к ней ласково. Но они не могли ни облегчить боли, ни уменьшить ее страхов. Когда Кэт въезжала по пандусу на своем фольксвагене в гараж, открылась крышка бардачка. Она с размаху захлопнула ее... Крышка открылась снова, и оттуда ей под ноги высыпалась груда парковочных билетиков. Первый уровень был полон, следующие три тоже, и пришлось подняться на последний уровень из темноты внеистовства солнечного света. Тут она нашла себе местечко. Вокруг завывал ветер, и ей пришлось наклониться вперед, чтобы противостоять ему. Ветер пытался сорвать с нее пальто, и оно развивалось, словно парус. Волосы били по лицу, она даже почувствовала боль у корней волос. Кэт направилась вниз, по каменному колодцу лестницы, где пахло мочой, мимо надписи, сделанной краской из пульверизатора. «Морг удел каждого». Прошла через тяжелую противопожарную дверь, Там было полным-полно указателей. Палата Мендельсона, палата королевы Виктории, микробиологический анализ, гистопатология, дневные сиделки, отделение неотложной терапии, родовое отделение, травматология, справочная. Котрывком распахнула массивную, обшитую по краям резиной дверь, ведущую в темный коридор, где пахло пирогом с изюмом и миндалем, капустой и подгоревшим растительным маслом. Чад клубился через открытую дверь. Она поняла, что спустилась слишком низко. Санитарка катила мимо нее металлическую тележку с постельным бельем. С кольца, пристегнутого к петле ее пояса, свисала связка ключей. Как прошла дальше, подошла к подножию какой-то лестницы и увидела в конце еще одного коридора справа бурную деятельность — Работники сортировали, нагружали на тележке и куда-то увозили груды постельного белья.